машлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал живей живей старикан, что оползешь как вошь по струне ваши ваши шамкалы шаркал тихонько старик из мглы на площадке вынырнул карась за ним другой высокий офицер, потом два юнкера и наконец воострылый пулемет фигурка метнулась в ужасе согнулась согнулась и в пояс поклонилась пулемету.